Глава восьмая Хранители с облегчением стали подниматься с мест, как рассыпавшиеся бусины, что катятся во все стороны, устремились к своим персональным выходам. Теонард втайне порадовался, что продумали, хоть и не без помощи чародея, такую важную деталь. Иначе даже сейчас могла бы вспыхнуть драка. Птеринг вон как люто смотрит на гоблина. А тот и не скрывает, что готов принять вызов, а то и опередить. Арбалетчик вроде покидал зал последним, но на выходе его бегом догнал Вилейн. Некоторое время молча шёл рядом, сопел и посматривал Ыскоса. Когда здание заседаний осталось позади, а впереди замаячила, приближаясь, башня в закатных лучах тронул Танар до локоть. Послушай. Тонардо остановился, посмотрел с подозрением. Украл что-то? Глазки у тебя какие-то вороватые. Тоди сюда, тоди сюда. Милкен секунду смотрел в сторону на расходящихся хранителей, которые всё никак не поймут, что делать с силой, которая свалилась им в руки. Купол здания заседаний переливается на солнце, которое медленно погружается в море, даря последнее тепло уходящему дню. «Да мне как-то неловко!» Наконец признался Велейн. «Мелкин, да и вообще-то гордый народ! Редко, когда просим, и то всякий раз нас корежит. Но у меня в самом деле к тебе просьба». сделать тебя правителем мира? спросил Танарт. Так ты сам, такой могущественный маг, с головы до ног увешанный страшными амулетами. Вилей отмахнулся. Мои амулеты все без магии, сам знаешь. А набирать придётся годами. Помощь нужна совсем пустяковая. Да и не мне совсем. Мне помогать не надо. Я и сам возьму, если оно точно чужое. Ого, сказал Теонард. Впервые что-то не себе? Я тебя не узнаю. Наверное, съел что-то. Говори, не тяни. Вилей наглянулся, понизил голос. Болотные тролли хотят обратиться с просьбой, но они больно робкие существа, никак не решаются. Просили меня. Все знают, что я ко многим расам отношусь без особой любви, но болотные тролли у меня всегда вызывали симпатию». «Ну да», — сказал Теонард, складывая руки на груди. «Если не соперники». То чего их ненавидеть, как всех остальных? Велена ответил с ноткой обиды. Разве я ненавижу людей? Я бывала во многих городах. Люди все разные. Есть жадные, как гномы. Есть подлые, как гоблины есть. Погоди, прервал Танард. О людях говорить можно долго. Что насчет болотных троллей? Вилень сказал еще тише. Вопрос деликатный. У них пересохли болота в западной части. Они присмотрели новые за сотню миль. Но те расположены вроде бы на территории королевства Аскаранда. И хотя от королевства... Там никто никогда не бывал и не селился. Но граница на карте была проведена лет триста назад именно там. «А мы при чем?» спросил Теонард, поглядывая на башню, рядом с которой оставил клетку с голубями, и которым давно пора спать. Вилейн помялся, бросил взгляды по сторонам. Я сам такое боюсь сказать, слух, но дело в том, как говорил чародей. Мы становимся чем-то таким непонятным, но важным. То ли какие-то великие судьи, что указывают, как жить, не только отдельным существам, но и народом. То ли законодатели, то ли палачи, то ли не знаю. Но вот пришли спрашивать у нас, как им поступить. Я тоже хотел сказать, что нам какое дело. А потом подумал... «Ну-ну». «Это наше дело», — сказал Вилейн. «У нас в руках огромная мощь, но мы пока ею еще и не пользовались. Если не считать, что себе дворцы отгрохали. А как насчет для других?» Что-то нужное. Танард пробормотал с неловкостью. Нужно было сперва укрепиться. А теперь вот да, можно. Мелкинт помолчал, разглядывая пышное дерево эльфийки с другой стороны тропинки. В нём успели скрыться каанели и банши. А гарпии и горгоны опустились куда-то на верхние ветки. и затерялись в густой кроне. И что решишь? спросил он наконец. Да Нарт отступил на шажок. Погоди, погоди. Разве нам так вот сразу нужно собрать совет, выслушать всех? Вилейн хмыкнул, посмотрел с презрением, как на пьяного нищего. Серьёзно? А знаешь, сколько раз придётся собирать совет в самом деле по серьёзным вопросам? Замаешься. Ты глава совета. Не страшись брать на себя ответственность. Покажи, что чего-то стоишь. А то в самом деле, уже и я верю, что тебя выбрали главой только за то, что ты самый серый и неприметный. Как сказал грамотный старк «Компромиссный! Слово-то какое гадкое и непристойное!» Теонар, чувствуя себя серьезно задетым, сказал с неудовольствием. «Я не боюсь брать на себя ответственность. Но не хочу, чтобы на меня указывали пальцами и говорили, что злоупотребляю властью». «А ты не злоупотребляй?» ответила Велейн. А если сам решу? Вот-вот, сказала Велейн. Реши правильно. А всякий, кто захочет оспорить, пусть предложит что-то лучшее. Но не трусь. Теннард подумал, махнул рукой. Хорошо. Где эти тролли? Я сам съезжу к ним, если такие застеньчивые. Можно, сказал Велень. Хотя не обязательно. Я захватил с собой карту. Погляди, всё наглядно. Да не бойся принимать решение. Это не закон устанавливать, как он с гоблинами и птерингами. Там нужно общее решение, а здесь одноразовое. Данард вздохнул, покачал головой. Хорошо. Но всё же посоветую сперва хотя бы с Лотером и Болоком. Хорошо придумал, сказал Велень. Лотер не глуп, а Болоков вообще соображает. Может быть, лучше всех. Болка до будиться не удалось. Хотя кричали вместе с Мёлкиндом, а утром сам проснулся, явился к Тонардо, едва не обвалив ему лестницу. Прогудел мощно в распахнутую дверь. Ты что, мне вчера орал в среднее ухо? Какие троли, что за троли? Тонард выскочил из зала, что и не зал вовсе, а скорее комната. где должен быть камин, но его почему-то нет, сказал с неловкостью. Прости, что потревожил. Вчера был такой вопрос для кого-то пустяковый, а для меня сложный. Я снова начал бояться всего на свете. Болотные тролли просили пустующие земли для заселения. Но «Ну спросил Булок, так и оставшись на крыльце, хотел посоветоваться с лотаром и тобой пояснил Теонард Но волчара у него с авля захочется, а ты спал. Пришлось решать самому. И что решил? Пусть заселяют, ответил Теонард несчастным голосом, шагнул вперёд, но крепкий запах огра заставил его остаться в коридоре. Там земли вообще непригодные для всех. Одни топки и болота. Но троллям как раз. Булок прогудел довольно. Ну вот и прекрасно. Я бы посоветовал то же самое. Думаю, и Лотар сказал бы так. Ты зря робеешь. Среди нас ты самый рассудительный и осторожный. Во главе совета как раз такой и нужен. Ну ладно, пойду вздремну. Ты же только проснулся. И что? Поспать всегда хорошо. Да нард всё же вышел проводить гиганта. Воздух ещё утренний, свежий. Но успел только разок вздохнуть, как булок прогудел, спустившись с последней ступеньки. Горгулья Ладно, разбирайся сам, а то опять начнёшь. Он степенно удалился. А тёмная точка в небе быстро превратилась в огромную летучую мышь с вытянутой волчьей мордой, как сперва показалось Теонарду. В следующем мгновении горгулья резко нырнула вниз. Теонард замер, а она, силой ударившись прямо перед ним о землю крепкими ногами с алмазно-твёрдыми когтями, сложила крылья. Он перевёл дыхание. Мелис, ты снова нас выручаешь. Она каркнула резким голосом. Пастики. Просто летай быстрее. Горбея бы судки, а горгоне лучше бегом. Я всё смотрела ввождь. Погоди. — попросил он. — Сейчас соберем срочно заседание совета. Там и расскажешь во всех подробностях. — Подробностей нет, — отрезала она. — Гоблины убили всех, как до этого убили людей в том стойбище кочевников. — Что, те же самые? — Другие. Ну с таким же удовольствием. Не просто убили, а ещё и глумились, разрывали на части, выпускали кишки, потом всё сожгли. Он сказал торопливо. Всё, всё, отдыхай. Помогу собрать хранителей. ответила она холодно. Отдохну потом. Собрать удалось сех. Кроме Гракхра, тот задремал. То ли такой вот неотличимый от скалы, то ли в самом деле превращается в нее на время сна. А остальные довольно быстро стянулись в зал, заняли свои места напротив своих дверей. Гоблин и Птеринг смотрят друг на друга с нескрываемой ненавистью, словно они лично занимались притеснениями и уничтожением племен друг друга. оба с красными гребнями только у одного он в виде выроста, а у другого из волос, но скреплённых так, что кажется костяным. Кривятся, демонстративно поглаживают рукоять меча и крошара. Последними явились, как и ожидалось, Аэлла, Эвреала, Канель и Селина. Даже Банша ухитрилась по-женски опоздать. А когда и я не заняли свои места, Таонард поднялся, похлопал ладонью по столешнице. Тихо-тихо. Только что Мелис вернулась. Я попросил её всё рассказать на собрании, а вы решайте. Мелис поднялась, зачем-то распахнула крылья, пугая соседей, но опомнилась и вернула их обратно. «И я все осмотрела», — сказала она тем же резким голосом, к которому мы уже начали привыкать. «Да, именно гоблины напали на стойбище птерингов. Уничтожено полностью. Еще и позверствовали. Доказатель столько, что гоблинам отрицать нет смысла. Все желающие могут побывать там. Это недалеко». Двое суток на конях. Похоже, гоблины силой меняют границы и всё больше захватывают земли. Лотарs двинул брови и прорычал: "Гнор, что скажешь своё оправдание?" Перья кирки Гора снова вздыбились, как у бойцовского петуха, который не знает поражений. Он скрикнул яростно: Такому нет оправдания. Гнур зло сколил зубы, а клыки выдвинулись из пасти ещё дальше. Уже не клыки, а несокрушимые бивни. Так всегда было. Отрезал он. Что? уточнил Лотер Сверепа. Гоблины захватывали земли «Нет!» — ответил Гнурс, подчеркнутый скорбью. «У гоблинов захватывали! Тысячи лет! Многие тысячи лет птеринги уничтожали мой славный и великий народ, загоняли остатки племен в болото. Гоблины только потому и выжили, что птеринги в болото лезть не решились!» Киркегор хмыкнул. «На лице выражение...» что и болото бы осушили, если бы понадобилось тем древним птерингам. Но смолчал. А лотер прорычал несколько озадаченно. «Но мы видим гоблины везде. Даже в людских городах гоблины обосновались, не выгонишь». «Это сейчас!» — отрезал гоблин. Столетия испытаний закаляют сильные духом народы. Но до этого прошли тысячи лет унижений и издевательств и существования на грани полного истребления. Однако выжили, укрепились. И теперь уже мы начинаем отвоевывать свои земли. Это наше право. Лото раскалился, будто это ему лично предъявляют претензии. Шерсть на загривке поднялась, а левый клык вытянулся на полпальца. Он буркнул: "Ну ладно, я не знаток. Надо выслушать хранителей. Либо оставить всё как есть, что мне и самому кажется правильным, хотя чувствую что-то неправильное, либо что-то делать, хотя это грозит неприятностями". Тонард вздохнул, сказал невесело: "Всё на свете грозит неприятностями". даже когда ничего не делаешь хотя тогда неприятности чуточку меньше но зато потом больше да ещё чувствуешь себя оплёванным я слушаю мнение хранителей талисмана все переглядывались впервые возникает конфликт не с чужаками как было с кочевниками а здесь между самими хранителями а это как-то уже другой уровень Поднялся Тахаш, ровный и бесстрастный, проговорил несколько мрачно. Я бы всё оставил как есть. Не вмешивался. Со дня начала всех начал слабые уступают сильным и уходят в небытие, а сильные потом уступают ещё более сильным. Даже я не знаю, сколько миллионов раз и народов исчезло до меня. И почти не помню, сколько их было, и тоже не оставила даже памяти. В полном молчании проговорил грохочущим голосом булок. «Я тоже. Огры живут долго. Я успел заметить исчезновение двух-трех рас и кучи всяких народов. Одни уйдут, другие придут». Кьеркегор сказал упавшим голосом. Да, я всё понимаю. В цирринге очень древний народ. Расы тоже стареют и умирают. Но дайте нам уйти достойно. Мы уже давно ни у кого не стоим на дороге. Гнур пробарабанил пальцами по столу и воскликнул победно: Расплата за содеянное, за нашу кровь, за наши муки. Птеринг смолчал. Затоскочило полное возмущения Канель. Жёлтые глаза мелькнули как две молнии, а в водопаде серебристых волос грозно заблестали грозовые искры. Гнур! закричала она яростно. А помнись, что ты говоришь, — Ни Киркегор, ни ты не должны отвечать за то, что было тысячу лет назад. — Ты что, не понимаешь? Если будем вспоминать старые обиды, то прямо здесь должны перебить друг друга. Повисла гнетущая тишина. Хранители переглядывались, не решаясь нарушить молчанию. На эльфейку поглядывали с изумлением. — Вроде женщина. — Да. А нет, нет, да и вы скажете что-то, а чего непонятно? Точно ли женщина? Астраушка права, сказал наконец ста Анарт. Мне тоже хотелось бы самого устраниться. Пусть всё идёт, как идёт. Но всё же нам дадена великая власти сила, а это значит, с нас и спросят о том великом, что мы обязаны были сделать. Кто спросит? Поинтересовался Веленский птически. Не знаю, ответил Танар честно. Наверное, мы и спросим в старости, почему не сделали то, что надо сделать. Желтоглазка угодила в самую точку. Вы не заметили, что мир старается забывать о старых обидах, иначе всё кончится, понимаете? кончится жизнь на земле. А мы, если хотим жить правильно, должны остановить эту резню. Нынешние птеренги уже давно не птеренги, что воевали и завоёвывали. Заставить их отвечать за дела предков будет неправильно. Тарнат тяжело бухнул мощным голосом, словно ударил молотом. Неправильно. Лучше перебить гоблинов, а не какие-то зелёные все. Ван Велень. Хоть и похож на песчаную жабу, но не жаба. А этих зелёных я бы и сейчас, начиная с гнура, Лотер рыкнул. Нана. -на, давайте по делу. Мы собрались решить, что делать. Это первый наш совет. Давайте не опозоримся. Нужно поступить мудро и красиво, чтобы все смотрели и ахали, что мы вот такие мудрые и справедливые, и в носоники выряемся, как сейчас Страк. Страк поспешно опустил руку, что-то раскатывая в пальцах. "Не я тоже за", сказал он быстрым голосом. "За мудрое решение". что задаст нам как бы правильный путь в правильную сторону. Какое решение? Надо подумать. Можно отложить, как всегда делается. Надолго. Но долго нельзя, возразил Тонард с сожалением. Не потому, что Птерингов жаль или гоблинов. Да никому их не жаль. — вставил Торнат. — Ни тех, ни других. И вообще я бы оставил на свете только гномов, как лицетворение хозяйственности и красоты. — Но мы должны показать миру, — продолжил Теонард, не обращая внимания на гнома, — что мы справедливые, что у нас можно искать помощи не только отдельным путешественникам, убегающим от разбойников, — но целым племенам и народам. «Ого!» сказал Вилейн саркастически. «Но ты прямо как в костюм вошел в роль главного хранителя, который будет править миром». «Не править?» мягко уточнил Теонард. «А быть справедливым и беспристрастным посредником. И не я, а мы». только посредникам? Тонард напомнил, потирая лоб. Мы ещё не знаем своих сил. Подумайте, как поступить. Только без гвалта. Только без гвалта. И вообще, объявляю перерыв на обед и танцы. Ладно, без танцев обойдёмся. Но пообедать не мешает. Лотер, не смотри на Торната. хранителей есть не будем пока не будем подтвердил страк пусть малость сальца нагуляет